Они сделали, как сказали. И надо отдать им должное, стало легче. Э, в смысле, куда еще легче? Но ну, действительно легче. Э, потому что, ну, когда-то висело впереди э, в каком-то неопределенном будущем воинской службы было как-то жутковато. Потом нас посадили в поезд, повезли на Дальний Восток, стало страшно. Чем ближе был Дневосток, тем страшнее. Потом нас посадили в катер. И повезли на русский остров и было очень страшно но было страшно вообще а тут стало страшно конкретно и вот именно от этого стало легче ну как-то вот легче А офицеры были люди, ну, такие заведенные. У них был такой завод, и который никогда не проходил. И они, например, говорили так. А сейчас, секундочку. Э, они говорили вот так. Сейчас, сейчас, сейчас, нужен вот этот вот этот, вот этот ощутить этот завод, вот этот. Они говорили так. Китайский снаряд летит все 30 секунд, вы должны успеть защитить родину. А мы были не против. А что нужно было сделать? Нужно было быстро одеться? Мы одевались быстро. Нужно было быстрее одеться. Мы вообще быстро одевались. А они всегда были недовольны. А их можно понять. Их даже не так сложно понять. Потому что когда-то же они поступали в военно-морские училища. Ну вот они поступали. И, наверное, думали следующим образом. Я не знаю, как они думали. Я никогда в жизни не поступал в военно-морское училище. Ну, вот могу представить себе. Вот он, наверное, думал так. Ага, вот сейчас я стану курсантом, буду учиться 5 лет, потом я стану лейтенантом, потом старшим лейтенантом, потом капитаном лейтенантом, потом капитаном третьего ранга, потом второго ранга, потом первого ранга. Потом, если повезет, стану контр-адмиралом, потом вице-адмиралом, а тут еще немножечко везения и стану вообще адмиралом. Буду такой пожилой, седой, красивый. И добрый А пока не могу Пока нельзя А пока он Просто старший лейтенант И он стоит на холодном полу В умывальнике В каком-то офицерском общежитии В каком-то маленьком гарнизонном городке Он стоит в майке, застиранный В каких-то застиранных трусах И переминается с ноги на ногу Потому что пол холодный Он смотрится в маленькое круленькое зеркальце Которое треснутое И бреет Свое лицо плохой бритвой. Он бреет, скребет, и этот звук такой, и от этого звука волосы на всем его теле стоят дыбом. Но перед глазами у него будущее, когда он станет адмиралом, и построит к тому времени такие чудесные корабли, и наступят такие чудесные времена, когда будет погода всегда хорошая, и будет синее небо с маленькими облачками, и на фоне этого неба будут. Так чудесно смотреться флаги расцвечивания и военно-морской флаг страны. И будет дуть сильный, но теплый ветер. А ветер нужен только для того, чтобы флаги трепетали. И вдоль борта прекрасного крейсера будет стоять команда. И он будет подниматься на борт своего флагмана. И команда будет прекрасна. И матросы будут чудесны, И все будет очень хорошо. А пока он побрызгал, себя дешевым одеколоном и от того, что бритва была дешевая и одеколон дешевый от этого так худо. А потом он наделся, вышел на улицу, а там ветер сильный, но холодный. И он бежит, чтобы успеть к подъему флага на его очень конкретном корабле, где ждут его очень конкретные матросы, то есть мы. И он приходит на построение, поднимает глаза, видит нас и делает так... Фу. Потому что он явно не то хотел увидеть. Он смотрит на меня, и я понимаю, что он видит меня, и ему меня по плечу похлопать неприятно. Потому что я совсем не такой чудесный матрос. И у меня за спиной совсем не чудесное синее небо. А непонятная свинцовая фигня в небе. И он постоит, И я почувствую свою вину перед ним, потому что я такой, а не другой. И из-за того, что я такой конкретный, у него в жизни все, как он себе придумал, не получится. Кто виноват? Я виноват. И я всегда чувствовал свою вину. Перед кем? Перед ним. За что? За его жизнь.